Глава третья Дорога, прыгающая в белом свете фар, плавно заворачивала влево. Стас поглядывал по сторонам и на столбики сети. Буквально через минуту почувствовал, что подъем сгладился, а потом дорога пошла вниз. И еще через минуту открылся пляж, и ребята, топчущиеся на том же месте. Он затормозил, заглушил мотор и некоторое время сидел, глядя перед собой. Подбежала Вика. Плюхнулась на свое сиденье И зло, не глядя на него, проговорила Мог бы и меня с собой взять Куда? Усмехнулся он в ответ Нашла время разыгрывать обиженку Он взял себя в руки И сказал примиряюще Малыш, там нет выезда Я по кругу прокатился Не знаю, что за чертовщина Но ребята правы Дорога идет вверх, а потом вниз И все Да, Вася мне рассказал «Как такое может быть?» Она посмотрела на него ожидающе, как будто сильный и уверенный мужчина должен ответить на все вопросы, успокоить. Стас пожал плечами и вышел из машины, проигнорировав обиженный взгляд. «Ну, что там, что? Ты видел кого-нибудь? Почему так быстро вернулся?» Они загомонили все разом. Стас поморщился и громко сказал. «Пока ясности нет». Но давайте исходить из того, что придется провести тут какое-то время. Утро вечера мудренее. Люба и Соня закудахтали на два голоса. Кристина начала беспомощно озираться, а Толик возмущенно затараторил: «Это против законов физики! Такого быть не может! Не может!» «Да ты сам там был!» – урезонивал его Вася. «Видел же, как оно! Вверх и вниз!» «Что я видел?» – взвизгнул Толик. «Ничего я не видел!» «Мы не выберемся отсюда!» – пролепетала Соня и вдруг завизжала, затопала ногами. «Домой! Хочу! Домой!» Вася сделал шаг и крепко встряхнул ее за плечи. «Успокойся!» Она залепила ему пощечину, оттолкнула, но затихла. Стас подошел к ним ближе. «Ребят, истериками мы ничего не решим!» «Значит так!» Они смотрели на него настороженно. Надо было действовать, распоряжаться, чтобы не стоять перед компанией столбом. Парни, включайте фонари, девочки, по машинам. Разъедетесь кругом, осветите тут все по максимуму. Мы походим, посмотрим. Соня демонстративно села на песок и отвернулась. Я водить не умею, сами разбирайтесь. С этими словами она достала из кармана пачку влажных салфеток и принялась вытирать шею и лицо. Остальные молча разошлись по машинам. Стас подошел к Ауди, заглянул. Вика сидела сжавшись и надув губы. «Пожалуйста, давай ты будешь обижаться потом. Сейчас надо отъехать вон туда, вдоль реки, и посветить нам фарами. Мы с парнями глянем, нет ли кого в кустах и у воды». Она посмотрела зло, но перебралась на водительское сиденье и включила зажигание. «Спасибо». Он хлопнул пару раз под дверце и отошел, включая фонарик на мобильнике. Батарейка стремительно разряжалась. Взревели моторы, машины разъехались веером. Парни молча прошли по краю обширной поляны, светя фонариками. Пляж располагался на излучине, лысый, как ладонь, и котуня гибала его по широкой дуге. Никаких тропинок, кроме основной дороги наверх, они не нашли. После получаса поисков стало очевидно. Они одни на этом берегу. Может, он ушел? с надеждой произнес столик. Угу, или сидит в кустах поближе к дороге и ждет. Стас посветил в заросли вника, но там уже через пару метров начиналась мешанина веток и стволов. Ничего не разглядишь. Продраться через такие заросли бесшумно ни у кого не получилось бы. Вася, ломая ветки, забурился в кустарник, поворочился и вдруг ломанулся обратно с треском и матами. — Что там? — Нашел вот! Он вывалился на пляж, сжимая в руке здоровенную белую кость. Из ближайшей машины выскочила Люба, подбежала к ним. «Чья? Чья это? Как будто берцовая, человеческая! Мальчики, ну что вы молчите?» Стас взял у Васи кость. Она была широкая, короткая, с большими вертелами. «Она человеческая! Человеческая, да?» Голос Любы дрожал, губы тоже. «Ну, успокойся! Ну, какая человеческая? Откуда тут?» Начал Толик, но Люба посмотрела на него, и он замолчал. «От коровы она! Успокойтесь уже!» Проговорил устало Стас. Люба засопела, отвернулась и, наконец, решилась. «Насколько я знаю, тут и правда был скотомогильник. Давно, в прошлом веке еще. Потом его размыло. Катунь! Она такая!» «Фу!» – протянул Толик. Ну и почему ты раньше не соизволила сказать? Лучше уж было в поле ночевать, чем на костях. Тут, может, еще и индейское кладбище было? Ты уже не молчи, подедай нам. Он вскинул руки в жесте «О, женщины!» и отошел, что-то бормоча под нос. «А я и говорила!» Женщина крикнула ему вслед и опустила глаза. Стас отбросил кость и вытер руку о штанину. «Давайте так. Все устали, надо отдохнуть. Позже решим, что делать дальше». С этими словами он махнул женщинам, чтобы вырубали фары, и пошел к лагерю. «Сейчас вы идете к костру и не мешаете мне огородить место преступления. Когда приедет полиция, все должно быть так, как в момент убийства». Ребята послушно отошли, а Стас взялся втыкать ветки в песок. Кристина стояла рядом с ним, неподвижным взглядом уставившись на труп. Когда Стас закончил, она молча развернулась и ушла в темноту. Толик принес из машины бутылку Джек Дэниелс, выпили, не чокаясь. Люба вздохнула. «Да, сначала сын, потом муж. Не позавидуешь». «А что с сыном случилось?» Подходя, спросил Стас. Толик молча протянул ему наполненный на два пальца пластиковый стакан. «Да утонул он на катуне три года назад. Хороший такой парнишка был, тонкий и звонкий, весь в мать. Ваня...» Люба снова вздохнула и допила из стаканчика. «Утонул?» «Да! Поехали с Родькой на рафте в поход. Ну, знаешь, сплавы эти. Мальчишка свалился в воду на манжеровском пороге и даром, в спас жилете, умудрился ногой между камней застрять. Не было никакой возможности его спасти. Там и воды-то немного. Взрослому, может, по грудь, но его течением уложило. Так и захлебнулся. Вытащить его потом долго не могли». Вася бросил в костер очередной сук и что-то пробурчал под нос. Стас поежился, глядя в пламя. Воображение услужливо подсунуло бледную детскую руку, торчащую из воды. Он стряхнул головой, выпил. «Ясно». Промолчали. «Кристина от Родиона ушла после этого», – продолжила Люба, вертя в руках пустой стаканчик. Выпитая уже ударила в голову, и ей хотелось поговорить. «А вернулась почему?» Стас знал несколько историй семей, потерявших детей, и обычно люди, если разводились тошно совсем. «Она его всегда очень любила!» Протянула Соня со злорадством. Вася хмыкнул. Разговор иссяк. Толик клевал носом, женщины встали и пошли куда-то к кустам. Вася чьи из пламя сказал Стасу. «Дежурить надо, лучше парами!» Темные круглые глаза Смотрели куда-то мимо. Стас кивнул. «Да, хорошая мысль. Давай первую смену мы с тобой, потом Толика с Любой разбудим». Толик встал и пошел в свою палатку, никак не прокомментировав планы. Минут через десять появились женщины. Вика вела за руку притихшую Кристину. Ни слова не сказав мужчинам у костра, они разошлись по палаткам, причем Кристина полезла вместе с Викой. Стас вздохнул. Ну, вполне логично. Не оставлять же бедняку одну в такой момент. Ночь плыла над рекой тихая и темная. Огонь весело трещал, посылая ввысь искры. Двое мужчин сидели перед ним молча. Вася поставил в костер чайник. Стас размышлял о деле. Вспомнил дерганое поведение Вики. В голове всплыла мысль о старых, но незабытых обидах и о порезе. Такую рану легко сделать хорошо заточенным лезвием. Хотя и стекло с острым краем тоже может поранить. Так вот что, товарищ следователь. Вдруг произнес Вася, и Стас вздрогнул. Он не знал, что Вика рассказала о его работе друзьям. Кто за язык тянул? Я не следователь, частный сыщик. Неважно. Лицо Васи вдруг стало злым. Отбески огня делали его страшным отбрасывая глубокие тени в глазницах и вокруг рта. «Ты это... дел наших всех не знаешь. Не стоит лезть, когда не просят!» Он бросил в огонь ветку. Чайники захрипело. «Какие все приятные ребята, эти Викины друзья!» – подумалось Стасу. Он встал, размял ноги, сверху вниз посмотрел на собеседника. Вася взял из огня головешку и тоже поднялся. Некоторое время постояли, потом Вася вздохнул и опустился обратно на бревно. Пошрудил в костре, убрал от огня чайник. «Моя жена!» – начал он и замолчал. Стас ждал. «В общем...» Мужик тоскливо посмотрел в огонь. «У меня вроде как были причины ненавидеть Родиона». Стас смотрел на Васю и молчал, предлагая тому самому решить, когда продолжить. Еще раз, тяжело вздохнув, Василий заговорил. Признание давалось ему с трудом. «Она и Родька!» Он помялся. «В общем, когда Кристина ушла, Соня...» Он засопел и отвернулся, потом бросил резко. «Спала она с ним! Год назад всплыла!» Он нахмурился. Стас молчал. «Но ты не лезь! Это наши дела, наши!» Странная манера монотонно и размеренно говорить убаюкивала. Но мозг Стаса боролся со сном. В голове мешанина. Организм требовал отдыха после длительной работы, но сейчас спать было нельзя. Самое важное, что Стас понял из откровений, Вася не хотел, чтобы друзья считали его слабаком. Он боялся, все так и подумают, узнав, что он долго терпел, и продолжая терпеть измену Сони. Его угрозы были скорее неуклюжей попыткой попросить Стаса вести себя уважительно и корректно. Что ж, он и не таких типов повидал, и не с такими разговаривал во время работы с полицией. Но вот что не давало покоя. Вася фактически признавался, что у него был мотив, но утверждал, что не делал этого. Он так и сказал: Мог бы убить, давно бы сделал это, а так? Не в моем духе. Я его ненавидел последнее время, ну как узнал. Но не убивал. Конечно, не стоило думать, что кто-то признается. Да и вообще, зачем ему, Стасу эти признания? Он не полицейский. Расследование вести не будет. Во-первых, тут местные следователи. Во-вторых, он частный сыщик, а не из убойного отдела. Что он вообще решил выяснить? Виновата ли Вика? Вот главный вопрос, который его сейчас мучил. В вину Васи он не верил. Когда тот угрожал, Стас внимательно смотрел в его глаза, и они оставались добрыми и немного грустными. Этот коренастый, похожий на медведя мужчина, был безобиднее теленка. Но все эти признания, все подозрения легко можно было склонить в любую сторону. Сколько Стас повидал убийц, казалось, неспособных на преступления. Да и здесь, если уж честно, он готов был поставить на кого-то со стороны. Но весь пляж обшарили. А никого нет. Может, само место? Ну что за чушь? Опять какая-то мистика лезла в голову. Стасу вдруг стало смешно от своих мыслей. Он сам лично совсем недавно убедился в том, что законы физики тут сошли с ума. А теперь отгоняет метафизические объяснения преступлению. Но так можно додуматься и до того, что это он причина убийства. Это ведь он желал на полном серьезе уничтожить Родиона буквально за секунды до случившегося. Эту версию Стас приберег на сладкое. Не хотелось такое верить, но если не будет других вариантов, то методом исключения придется принять это. Бр! Он помотал головой. Надо бы меняться, пробурчал Вася. Он уже давно закончил рассказывать историю и успокоился, истолковав молчание Стаса как признание своей невиновности. Да, задумчиво произнес Стас, все еще витая в своих мыслях. — Разбужу Толика, пусть с Любкой покараулят. Вася тяжело поднялся, потянулся и уставился в сторону реки. — Шумит, как вроде тише, — пробормотал он. Стас встрепенулся, поняв, что не следил за мыслью. Э, — Что шумит? — Катунь, тише стало. — Утро близко, с водой всегда так, под утро кажется, что затихает. — Вася недоверчиво дернул плечами и, понурив голову, поплелся к палатке Толика. Стас остался у костра. Прислушался. На перекатах и впрямь стало тише, словно течение немного ослабло. Или уже просто привыкли. Ко всему привыкаешь, даже к шуму. Перестаешь его замечать со временем. В городе не обращаешь внимания на гул машин. Рядом с железной дорогой перестаешь чувствовать, как трясется земля от проходящего поезда. Так и здесь. Привыкли к шуму воды и стало тише. Но к мысли, что ему нужно решить, виновата ли Вика, Стас привыкнуть не мог. Не хотел он сталкивать работу и личную жизнь. Не хотел обвинять подругу в таком жутком преступлении. А придется, если она виновата. Но зачем ей? Зачем Вике убивать своего бывшего? Ну, скотина он, мудак, если уж на то пошло. Но перерезать за это горло? Да еще в присутствии друзей? И его. Зачем потащил в поход, если собиралась совершить такое? Или не собиралась, но место заставила? Вот, снова место. Но ведь были у Стаса те кровожадные мысли. Были. Незачем отрицать. А что если и Вика так? Только ее претензиям к Родиону десятки лет. Они могли выстояться, вылежаться и мгновенно обрести форму, всплыть и заставить действовать. Но тогда все же придется признать что Вика провернула все это в состояние эффекта под влиянием чего-то внешнего, словно под психотропными веществами. Стас принюхался. «Может, газ какой?» «Да что за черт! На свежем воздухе газ!» «Бред!» Пахло сыростью, дымом и кровью. Из палатки показался заспанный Толик. Следом за ним появилась Люба, зевая во весь рот. Потянулась, заламывая руки – Наклонилась вправо, влево, снова потянулась. Толик брел к горящему костру, словно мотылек на свет лампы, прямо, не замечая раскиданных вещей, перешагивая через заготовленные для костра ветки. Стас поднялся и привлек его внимание. Мало ли, вдруг спит на ходу, как бы в вагон не угодил. Не хватало им только еще одного несчастного случая. Еще одного, уточнил про себя Стас. «Значит, все же не уверен, что порез – дело рук человека?» «Нет, там все точно. Просто не хотел верить, что это сделала Вика. Обида, ревность, месть – это понятное чувство, но если она была способна на такое, то это бы означало, что Стас ее совсем не знает. В расследованиях он привык полагаться на умение читать людей. Всегда считал это важной частью своего метода. А тут не разглядел монстра внутри подруги?» Нет еще раз произнес про себя Стас. «Только не она, это кто-то другой. Потому что если это сделала Вика, остается признать, что метод не работает». Ему нравилась всегда веселая, такая откровенная и настоящая Вика. Он не знал доподлинно, что она испытывает к нему, но полагал что-то похожее. Между ними все могло быть по-честному. Переспали один раз, второй понравилось. Почему бы не продолжить в том же духе? За все эти месяцы он ни разу не видел от нее никакой грубости, даже в адрес официантов, долго несущих еду. Не мог он так в ней ошибиться. Толик уселся на бревно слева от Стаса. Рядом с мужем тяжело осела Люба прямо на песок, прижавшись к его ногам. Точно так же, как совсем недавно сидел Стас с Викой, только наоборот. Толик погладил Любу по голове и приобнял. Стас посмотрел на это... И ему нестерпимо захотелось извиниться перед Викой за неверие, за подозрение, за свое поведение и какую-то детскую обиду. Но Вика была в палатке с Кристиной, и лезть будить ее сейчас было бы неправильно. Всем нужен отдых. «Можешь лечь спать в нашей палатке», – предложила Люба. «Там спальник ей запасной, сдвинь нашей, ложись. Мы с по караулим, сейчас только чай налью». Она с кряхтением поднялась, опираясь на колено Толика. Постояла несколько секунд, зачем-то вглядываясь в глаза мужа. Но тот сидел неподвижно, уставившись в одну точку, словно о чем-то размышлял. «Я пошел», — сказал Стас и побрел к палатке. Толик словно и не заметил этого. Люба же махнула рукой Стасу и снова принялась возиться с чайником, разливая кипяток по кружкам. Когда она вернулась к мужу, Стас уже не видел. Забравшись в палатку, он осознал, что устал. Едва шевеля руками, нашел скатанный в валик спальник, повозился с ним, расправляя шуршащий полиэстеровый кокон, и забрался внутрь. «Все. Сейчас просто вырублюсь, а утром буду решать, что дальше». Подумал про себя Стас и тут же расхотел спать. Словно в голове что-то переключилось. Словно вырубили одни желания и включили другие. Он попробовал поменять позу, перевернуться на другой бок, лечь на спину. Бесполезно. С улицы слышалось потрескивание костра, тихий шелест воды, да и два слышный бубнеж. Люба с Толиком о чем-то шептались. Стас полежал с закрытыми глазами минут тридцать, но сон не шел. Он уже собрался вылезти из палатки и выпить чаю. Может, после горячего и терпкого напитка его сморит, и он наконец-то сможет заснуть? Но вдруг замер, услышав голос Любы. Сейчас она говорила чуть громче, видимо, решив, что все спят. Странно, сама же говорила, что нет никакой звукоизоляции. Через минуту Стас понял, женщина на взводе. Эмоции, вот что заставило ее повысить голос. Не будь сейчас ночи, она бы кричала. Но все же разобрать слова было невозможно. Толик временами что-то отвечал, как-то виновата. Словно оправдывался. Затем снова вступала Люба. Это продолжалось довольно долго. Стас уже передумал куда-то идти. Не хотелось давать повод заподозрить его подслушивании. Да он и не слышал ничего. Только то, что Люба в чем-то жестко обвиняла Толика. Не будь Стас в состоянии жуткого недосыпа, он, возможно, смог бы проанализировать услышанное. Но сейчас он вновь понял, что организм готов забить на все и просто отрубиться. И Стас решил этим воспользоваться. Он замер, не рискуя пошевелиться. Постарался расслабиться, не давая мозгу зацепиться за какую-нибудь мысль. И забылся тяжелым сном без видений. Из туманного состояния дремы его выдернул звук. Дикий вой, перемежаясь с истерическими всхлипываниями, заполнил все снаружи. К нему добавился крик Вики.